Глава 46 Вместо крика я тихо прошипела. Пламя бушевало во мне, раскатило зубы. Многоликая, жаждущий. Пыталась позвать я, но ощущала лишь их недоумение. Я не могла дышать и снова не могла кричать, когда Дарион взял меня на руки. Одуряющая боль прошивала тело, Хотелось сорваться с его рук, нырнуть в воду, бежать, что-нибудь делать, чтобы не оставаться наедине с этой болью. С этим ощущением, словно кости, вся я плавлюсь в горне, растекаюсь. Остановить. Эту боль надо остановить. И я сосредоточилась в попытке заблокировать болевые ощущения. Конвульсии дергали тело, инстинктивные страхи отдуряли. Почти невозможно было сосредоточиться. Трудно, но я старалась отстраниться от ощущений хотя бы на несколько мгновений. Я же умею, я должна это сделать. Отрезанное от сознания, боль отступила. Но я все равно почти ничего не видела за оранжево-желтой пеленой. Отдалялись от нас крики. Нервная мелодия нергала била по натянутым нервам. Дарион усадил меня в кресло, через мгновение моих губ коснулось горлышко бутылки. Вода обожгла горло своей холодной влажностью, я закашлялась, выплевывая ее, не в силах проглотить. «Ты очень горячая», — прошептал Дарион на ухо. Меня больше волновало то, что я почти ничего не видела. Земля дрожала, я чувствовала это по вибрации кресла. «Дар, у меня что-то с глазами», – прошептала я. «Ты правящий дракон, мне трудно воздействовать на тебя магией, но я не вижу и не чувствую в тебе никаких изменений, это больше похоже на усталость, что неудивительно». «Только я ничего не вижу», – нервно ответила я. «Конечно, это не критично, если целители не помогут, в моем распоряжении призванные многоликая и жаждущей». Они способны стать моими глазами. Телекинез же опять может помочь ориентироваться в пространстве. Я справлюсь. Сейчас важнее то, что драконы с Денеями вышли из строя, умирают. Такими невероятными усилиями мы уничтожили вылезших из безмятежного ужаса тварей, но все равно проигрывали битву за Йоран. «Дар!» — прошептала я и закрыла глаза но даже на веках мерцали огни на золотистые всполохи. Кажется, Дрион меня не услышал. В той стороне, где умирали драконы с Динеями и пара демонов, становилось все шумнее. Теперь, когда боль не терзала каждую клеточку тела, я подумала об Белоре. Если мы выживем, он до конца своих дней будет корить себя за то, что не уберег младшего брата. Если мы выживем... «Ух ты ж!» – пробормотал Дарион растерянно. «Это...» Он умолк. Вылов это Нергала, до нас доносился странный шум. «Что происходит?» Я подскочила и схватилась за спинку кресла, ощущая всю чудовищную беспомощность своего положения сейчас. «Что там?» Дарион ответил не сразу, и за эти несколько мгновений я от страха покрылась чешуей. Они выросли. «Что?» Мне снова хотелось кричать, хотя это бессмысленно. «Арен и Лера, они увеличиваются, они и двое демонов». «Что?» Снова переспросила я, наверное, я слышалась, не так поняла. Бах, бах, бах. Затряслась земля, словно на нее падали огромные камни. Магия сгустилась, что-то невидимое давило сверху, разрывало легкие. Золотисто-рыжая Мария заплясало перед глазами, и я не знала куда деться, слепая. Что-то грохотало, подрагивала земля, взвыла флейта нергало и умолкла. Чешуйки на коже вздыбились. Я чувствовала, что происходит что-то странное, непонятное, страшное и... «Земля снова задрожала, гремели удары, ревело пламя, меня затрясло. Я ощупывала все вокруг телекинезом, но вокруг были кресла, пара столов, Дарион. «Валерия, Арендер и демоны сражаются с безымянным ужасом», — пояснил он сбивчиво. «Они, они стали огромными, почти с него размером, и над ними в небе мерцает золотой дракон, и женщина из тьмы, они...» Наблюдают за нами. От этих слов Дариона мне стало еще страшнее. Проклятье! В громовом рыке я узнала голос Арендора, но он напоминал мне совсем другой голос: Великий дракон явился, мне не померещился его глаз. Он действительно говорил со мной, а я, я, возможно, если бы я была более почтительной и попросила о другом. Возможно, я бы тоже сражалась сейчас там, а не стояла здесь, ослепленная. И женщина из тьмы, у орков в храме была женщина из тьмы, и магия демонов черна. Глава закружилась, я осела на землю, и Дарион подбежал ко мне, поддержал под руку. Рядом все гремело, словно от быстрых ударов, шуршало пламя, вздрагивала земля. Переворачиваем. Тоже драконий рык. У него дырка в брюхе. Земля тряслась, трескалась, хрипела. Протяжно был ветер, и рядом с нами стали осколками взрываться бутылки с целебной водой. Капли разлетались в стороны, и я чувствовала ужас воды. Казалось, мир не выдерживал давления. Рык из полинских созданий заглушил его стон. Основательно дрогнула земля. Истошно испуганный виск ударил по барабанным перепонкам, но я боялась зажать уши и ослабить еще один орган чувств. «Спокойно, все в порядке», — неуверенно произнес Дарион. «Я закрыл нас щитом». Но это не успокоило. Против безымянного ужаса не помог щит дракона с Динеями, защита Дариона и вовсе прах. А уж от великого дракона, которого я прогневала непочтительностью и не знаю чем, он точно защитить меня не сможет. Он тяжело дышал над моим ухом, обхватил меня за плечи. «Инаи поглощают магию безымянного ужаса, растут!» — прорычал он. Его когти упирались в мои чешуйки. «Инаи?» Я вскинула голову и с радостью поняла, что за дрожащей рыжеватой пеленой начинаю различать силуэты. «Магические паразиты» пояснил Дарион сквозь рокот пламени и дикие отдаленные визги. Но меня больше занимало мое возвращающееся зрение. Страшный крик резанул по нервам, перевернул каждую клеточку и спепелил. Крик смерти, звук смерти, но не одного существа, а множество существ. Только, судя по грохоту, бой с безымянным ужасом продолжался. «Оторванный кусок ужаса!» Прогремел рев. «Что вы здесь делаете?» Резко спросил Илор. Я вскинула голову на его голос и увидела почти отчетливый силуэт. Странная Марева еще скрывала выражение лица Илора, но я его узнала. Я по увиденному могла определить, что это он. Зрение точно возвращалось. Все так же громко хлопало рядом, будто удары. «Зашли выпить восстанавливающей воды, а тут случилось это все». Дрион взмахнул рукой, и я увидела этот жест. «Мы подумали, что лучше не высовываться. Тент не защитит вас от случайных ударов и рикошета!» Почти прорычал Илор. Халлен. Казалось, он не знал, что сказать, и тут сбоку полыхнул золотой свет. Илор развернулся, и я, чтобы смягчить обстановку, подошла ближе к нему и посмотрела туда же, куда и он. Огромные золотые и темные силуэты сформировали что-то похожее на гору, шевелящуюся, уменьшающуюся. «И Йоран, и Нарак прощен!» Эти слова были произнесены таким до да боли знакомым голосом, они наполнили меня золотым сиянием. Илор посмотрел на меня, и теперь я смогла различить выражение его лица. Он будто спрашивал моего мнения о том, что случилось, и... Хален Дарион, вы слышали это?» — спросил Илор. «О прощении. «Да», — ответила я. «Слышал», — подтвердил Дарион. А я убедилась, что точно все вижу хорошо. Посмотрела на свои руки, обычные, даже чешуя теперь не выступала. И кости сохраняли приданную им позу. Я, кажется, была в порядке. Гнев великого дракона прошел. Только после этого посмотрела на поле. Хален на меня! Скомандовал Илор и превратился в дракона, сбив подпорку тента. Взметнувшийся покров чуть не накрыл Дариона, увернувшегося в последний момент. Хотя меня мучила слабость, я взобралась на Илора, и он взлетел. В пару взмахов крыльев присоединился к императору. Тот кружил над двумя золотыми драконами, прижимавшимися друг к другу возле распадающейся части безымянного ужаса. Сам безымянный ужас почти истлел, и ветер разносил его прах по полю. Свесившись с шеи и лора, я смотрела на происходящее внизу. Ланабет подлетела к Арендеру. Две фигурки демонов рядом с золотыми драконами казались крошечными, пока сами тесно прижавшиеся друг к другу драконы не начали уменьшаться в свои человеческие формы. К ним нестройными рядами приближались демоны. Я не слишком понимала, что происходит. Усталость накрыла меня до тошноты, до того, что мне было неинтересно, что случилось и как. Перебравшись на холку и лора, Прижавшись к золотой горячей чешуе, я старалась не заснуть. В изнеможении мне казалось, что вокруг нас кружат исполинские мохнатые облака. «Не кажется тебе», — заметил жаждущий сонно, — «летают мохнатые покрывалища. Но мне было уже все равно». Из-за усталости завершение грандиозного боя вспоминалось мной смазанно, вспышками резкой осознанности, чередующейся с дурманящим ощущением полусна. Илор кружился над полем, возможно, опасался удара в спину от фламиров и их сообщников, может, просто не хотел присоединяться к суете внизу. Не сразу у армии пришло осознание, что бой закончился, и закончился нашей победой. Над полем пронесся радостный вопль, у кого-то хватало сил на магические фейерверки. Они разрывали сумрак яркими разноцветными вспышками, а солнце пылало у самого горизонта золотым зрачком, напоминавшим о глазе великого дракона, словно тот снова наблюдал. Вокруг нас с Лором, или точнее над местом, где лежала истинная пара, Летали огромные махнатые существа в десять раз больше драконов. Возможно, Элор и им тоже показывал, что бдит и готов защищать. «Не спать, не спать, не спать!» Повторяла я себе, а надвигающаяся темнота ночи, тепло чешуи подо мной, ласковый свист ветра наровили меня усыпить. Когда Илор приземлился на землю и прикрыл меня своими крыльями, Все правители снова были в сборе. Человеческие короли, выжившие эльфийские правители, драконы, санаду, магические сферы сияли над ними, своим светом искажая лица и фигуры, превращая их в каких-то неправдоподобных участников театрального представления. Валерию и Арендера закрывал каменный купол, но всем хотелось на них посмотреть — Любопытные взоры были прикованы к этой преграде. Вопросы сыпались на императора Илонабет один за другим. О том, что случилось, о том, не нападут ли мохнатые гиганты, кружащие сейчас над нами. Арендером и Валерией занимался придворный целитель Виллар и Линорен, и оба пришли к выводу, что истинная пара была под неведомым воздействием, а сейчас оба спят и будить их не стоит. Мне тоже хотелось спать, и страшно было, что Кости не выдержат. После тяжелого боя и встречи с великим драконом, помимо моей воли, примут другую форму. С трудом отцепившись от золотой чешуины, я ухватилась за запястье и попросила через метку. «Элор, я устал, можно мне вернуться домой?» Он резко выпрямил шею, подтянул крылья к хребту, сильнее укрывая меня имя, помедлил немного и пошел прочь. Кажется, в тени его могучих крыльев меня так и не рассмотрели, а даже если рассмотрели, сейчас всем интереснее были Арендер и Валерия, и, наверное, демоны, только я не видела, где они. И как и Лор перелетел за оградительный отряд и приземлился в степи, я тоже не заметила. Просто вдруг стало соскальзывать с уменьшающейся спины, а вокруг уже никого не было, только темнота ночи. Я едва успела удержаться за мундир и Лора, иначе упала бы. Неохотно разжала пальцы, и тогда лора развернулся, прижал меня к себе, отдышался. Взметнувшееся вокруг нас золотое пламя напомнило мне застилавший мои глаза золотисто-рыжий морок. Запахло цветами, очень свежими и насыщенными в ночи. Вокруг нас стали разгораться маленькие светильники, озарять газоны, дорожки, дворец царанских, башни илора и арендора. Как мы дошли до башни, я тоже почти не помнила, осознала себя поднимающейся следом за илором по ступеням. Он крепко сжимал мою руку, поглаживал большим пальцем, молчал и в такт нашим шагам загорались светильники. А потом я лежала в его постели, и Лор укутывал меня покрывалом. Сам Лор в свете тускло-горящей сферы выглядел бледным и сонным, и когда говорил, язык его слегка заплетался. Меридиан, питающий дворец, снова наполнен магией. Защитные чары снова работают в полную силу. «Отдыхай! Завтра!» Или послезавтра. У нас будет трудный день в ИСБ. Наверняка за эти сутки в столице произошло много всякого. Спи, луна моя. Я вползла под покрывало, прежде чем Элор успел меня поцеловать. Он прижался лбом к разделявшему насмеху, смеху, вздохнул и вышел. Выдержав всего несколько секунд, я сползла с кровати и, кутаясь в меховое покрывало, прошла в гардеробную. В углу, сдвинув плечики с мундирами и лора, расстелила покрывало. Улегшись на теплый мех, выпустила крылья, окутывая тело, и завернулась в покрывало, забралась в самый-самый угол, как в детстве, как в начале службы у Илора, когда он позволил мне слишком многое для простого секретаря. Закрыв глаза, я сразу привалилась во тьму. И в этот раз в ней не было золотого глаза. Или был.